Через час после описанных событий глубокая тишина царила на улице Бриз. Мерцающий огонек, видный сквозь рамы стеклянной двери комнаты Горбуни, указывал на то, что она еще не спит. Ее несчастная конура, без воздуха и без света даже днем, освещалась только благодаря этой двери, выходившей в полутемный коридор, проделанный под самой крышей. Роскошный цветок, подарок Агриколя, бережно поставленный в стакан с водой, на заваленном шитьем столе, распространял свое сладкое благоухание. Швия сидела на кровати. Лицо ее было встревожено, глаза полны слез. Временами девушка бросала испуганный взгляд на письмо, сжатое в ее руке. Это письмо прибыло с вечерней почтой, и привратник красильчик положил его швея на стол, пока она присутствовала при встрече Дагобера с семьей. Агриколь, ну, наконец-то. Я ждал, чтобы отец заснул. Ну, Но... что случилось, милая Горбунья? Как ты взволнована. Ты что, ты плачешь? В чем дело? Э! Ну, о какой опасности ты хотела со мной поговорить? На, читай. Особо не имеющая возможности себя назвать, но знающая, с каким братским участием вы относитесь к Агриколю Бадуэну, предупреждает вас, что завтра, по всей вероятности, этот честный молодой рабочий будет арестован... Арестован? Я... Что это значит? Читай дальше. Его песня «Освобожденные труженики» признана преступной. Множество экземпляров ее было найдено в бумагах тайного общества, руководитель которого арестован вследствие раскрытия заговора на улице Прувер. Увы. Я все теперь понимаю. Этот человек, которого видел красильщик, следил за нашим домом. Это был шпион. Он, несомненно, поджидал твоего возвращения. Да полно. Это нелепое обвинение. Ну, не мучь себя понапрасну, милая. Я политикой не занимаюсь. В моих стихах только любовь. Любовь ко всему человечеству. Да разве, может быть, мне поставлено вину, что их нашли в бумагах какого-то тайного общества? Читай дальше, пожалуйста. Ну, изволь, коли хочешь. Так, приказ об аресте Агриколя Бадуэна... «Уже подписан? Несомненно, рано или поздно его невиновность докажут, но пока лучше бы скрыться от преследования для того, чтобы избежать двух- или трехмесячного заключения, который нанесет смертельный удар его матери, ведь он ее единственная поддержка. Да, искренний друг, вынужденный остаться неизвестным».